Дженнифер с большой серьёзностью отнеслась к выбору спальни и из трёх предложенных мной вариантов остановилась на самой маленькой комнате. Она сказала, что небольшая деревянная полочка, тянувшаяся вдоль одной из стен, идеально подойдёт для её коллекции. Как вскоре выяснилось, коллекция эта состояла из морских раковин, орехов высушенных листьев, камешков, галышей и других подобных предметов, которые девочка собирала в течение нескольких лет. Аккуратно разместив их на полке, она позвала меня посмотреть на свои сокровища. У меня каждая веشيчка имеет своё имя, объяснила Дженнифер. Понимаю, это глупо, но я их так люблю. Когда-нибудь, дядя Кристофер, когда буду посвободнее, я расскажу тебе о каждой из них. Пожалуйста, попроси Полли, чтобы она была очень осторожна, если станет здесь убирать. Леди Битон помогала мне проводить собеседования с претендентками на должность няни, но решающее влияние на наш выбор оказала сама Дженнифер, слушавшая наши интервью из соседней комнаты. После ухода очередной кандидатки она появлялась на пороге и выносила отрицательный вердикт. "Дикий ужас", сказала она об одной женщине. Но наверняка это чушь, что её последняя подопечная умерла от пневмонии. Она сама её отравила. А другой она заключила. А мы никак не можем её нанять. Она слишком нервная. Мисс Гайвенс на меня произвела впечатление унылой и весьма холодной особы. Но по непонятной причине именно она моментально заслужила одобрение и доверие Дженнифер, и надо признать, за 2 с половиной года вполне их оправдала. Почти все, с кем я знакомила Дженнифер, отмечали сдержанность и благоразумие, удивительное для ребёнка, пережившего такую трагедию. Она и впрямь обладала на редкость уверенными манерами. Особенно поразительной была ее способность легко относиться к неприятностям, которые любую другую девочку повергли бы в слезы. Прекрасный тому пример — ее реакция на происшествие с дорожным сундуком. На протяжении нескольких недель после приезда Она беспрестанно говорила о своём сундуке, который должен был вот-вот прибыть морем из Канады. Помню, как однажды она подробно описывала мне деревянную карусель, которую кто-то смастерил для неё и которая находилась в том самом сундуке. В другой раз, когда я сделал комплимент по поводу какого-то костюма, который они Смитс Гайвенс купили ей, Selfridges. Она торжественно взглянула на меня и сказала: "А у меня есть лента для волос, которая идеально подходит к нему. Она прибудет в сундуке". И между тем, в один прекрасный день я получил письмо из компании по грузовым перевозкам с извинениями за утерю сундука. Компания предлагала компенсацию. Когда я сообщил об этом Эженнифер, она посмотрела на меня долгим взглядом, потом беззаботно рассмеялась и сказала: "Что ж, в таком случае нам с Мисс Гайвенс придётся отправиться в чрезвычайно разорительный поход по магазинам, поскольку 2 или 3 дня Она по-прежнему не выказывала никаких признаков о расстройства из-за потери. Я решил, что должен с ней поговорить и однажды после завтрака, заметив её в саду, вышел к ней. Утро выдалось солнечным и морозным. Сад мой и невылик даже по-городским меркам, но красиво распланирован и, несмотря ни на что, даёт приятное ощущение уединения. Когда я вышел из дома, Дженнифер бродила по лужайке с игрушечной лошадкой в руке, изображая, будто та скачет по верхушкам кустов. Помню я подумал, что роса может испортить лошадку, и хотел было предостеречь Дженнифер, но потом подошёл и просто сказал: "Не повезло нам с твоими вещами". Ты отнеслась к неприятности потрясающе спокойно, "Но, наверное, для тебя это было большим ударом?" "О!" воскликнула она, беззаботно продолжая играть с лошадкой. "Это действительно было немного неприятно, но на деньги, которые выплатят, можно купить много других вещей". Мисс Гайвенс сказала, что мы пойдём по магазинам во вторник. "И всё же я считаю тебя исключительно По мужественной девочкой. Она, знаешь, нет нужды делать вид, будто тебе всё равно. Ты понимаешь, о чём я говорю? Если тебе хочется немного расслабиться и поговоривать, не стесняйся этого. Не я, не уверен, мисс Гайвенс, тебя не выдадим. Да всё в порядке. Я вовсе не расстроена. В конце концов, Это ведь всего лишь вещи. Если теряешь маму и папу, разве стоит огорчаться из-за вещей? Она коротко рассмеялась. Насколько я помню, то был один из немногих случаев, когда Дженнифер говорила о родителях. Наверное, и впрямь не стоит, согласился я и пошёл обратно в дом, но на полпути обернулся и добавил: "Знаешь, Дженни И я всё же не уверен, что это правильно. Ты могла сказать это кому угодно, и тебе поверили бы. Но я, видишь ли, знаю, что это не так. Когда я приехал из Шанхая, вещи, которые прибыли вместе со мной в моём сундуке, эти вещи были мне дороги по-особому и остаются таковыми. Ты мне их покажешь? Показать их тебе? Но ведь для тебя они ничего не значат. Я люблю китайские вещички и хотела бы на них посмотреть. По большей части это, собственно, даже и не китайские вещички, ответил я. Понимаешь, я всего лишь хочу сказать, что для меня мой сундук был чем-то особенным. И если бы он пропал, мне было бы очень жаль. Она пожала плечиками и прижала лошадку к щеке. А мне тоже было жаль. А теперь всё прошло. В жизни нужно смотреть только в будущее. Да. Кто бы это тебе не сказал, он был в определённом смысле прав. Ладно, как хочешь. Забудь про свой сундук, но помни. Я внезапно замолчал, не зная, что именно сказать. Что? Помни. Да нет, ничего, просто помни. Если тебе захочется поделиться со мной чем-нибудь, что тебя тревожит, я всегда рядом. Хорошо, весело ответила она. По дороге к дому я оглянулся, И я увидел, что она снова бродит по саду, заставляя лошадку совершать воображаемые прыжки в воздухе. Дать Дженнифер подобное обещание отнюдь не было проявлением легкомыслия с моей стороны. В тот момент я был искренне готов исполнить его, к тому же со временем моя привязанность к Дженнифер только возросла. Но вот настал день, когда я собирался её покинуть, и теперь даже не знаю, насколько долгой окажется наша разлука. Вполне вероятно, я преувеличиваю зависимость Дженнифер от меня. Более того, если всё пойдёт хорошо, я могу вернуться в Лондон ещё до начала её следующих школьных каникул. Так что она не успеет толком заметить моего отсутствия. И тем не менее, вынужден был сообщить мисс Эгвинс, когда она вчера вечером без всяких эмоций спросила меня об этом, что моя поездка может продлиться гораздо дольше. Эта неопределённость свидетельствует о моих жизненных предпочтениях. И я уверен, Эт Джеффер не замедлит и сделать выводы. Какую бы бодрую гримаску она ни изобразила, я-то знаю, что она воспримет моё решение как предательство. Нелегко объяснить, как я к этому пришёл, могу лишь сказать, что это началось несколько лет назад, задолго до появления в моём доме Эт Джеффер. Меня начало посещать смутное ощущение, будто некоторые люди осуждают меня. Но я пытался побороть его. Забавно, эта мысль возникала у меня чаще всего в обществе тех, кто наверняка больше других ценил мои успехи. Скажем, обеسедируя за ужином с каким-нибудь государственным деятелем, полицейским отчином или даже с клиентом Я бывал неприятно поражён холодностью рукопожатия, незначительной репликой, оброненной меж любезности, вежливой глухотой собеседника именно в тот момент, когда я ожидал бурных изъявлений благодарности. Дошло до смешного, В подобных случаях я принимался лихорадочно вспоминать, не обидел ли когда-либо не нароком этого человека. Но в конце концов пришёл к выводу, что такая реакция связана с общим восприятием моей персоны. То, о чём я толкую, довольно неопределённо и трудно привести конкретные примеры для иллюстрации, но думаю, Всё же можно сослаться на странный разговор, который состоялся у меня прошлой осенью в тёмной аллее неподалёку от деревушки Коринг в Сомерсете с инспектором полиции из Эксетера. Я расследовал тогда одно из самых жестоких в моей практике преступлений. В деревню я прибыл лишь через 4 дня после того, как в этой самой аллее Были обнаружены тела детей, и непрекращающиеся дожди успели превратить канаву, в которой их нашли, в сплошной грязевой поток. Поиск каких бы то ни было достоверных улик был чрезвычайно затруднён, тем не менее, к тому моменту, когда я услышал за спиной шаги инспектора, у меня уже сложилось совершенно ясное представление о том, что здесь произошло. «В высшей степени — гнусное дело», — констатировал я, когда он приблизился. «Мне дурно становится, когда я об этом думаю, мистер Бэнкс», — признался инспектор. «Просто дурно». До этого я сидела на корточках, изучая кусты, но теперь поднялся, и мы стояли лицом друг к другу под нескончаемым моросящим дождем. Знаете, сэр, сказал инспектор. Сейчас я сожалею, что не стал плотником, как хотел мой отец. Искренне сожалею. После того, как увидел это, сожалею по-настоящему.